часть третья. Бобби. Я считал, что воспитывать ребенка в городе слишком хлопотно. В городе слишком много соблазнов, слишком много всякой чуши и мути. Джонатан был со мной согласен. Клэр колебалась, побаиваясь, что чересчур спокойная жизнь тоже может иметь дурные последствия. «А вдруг он вырастет в такую Гайди?» — сказала она. — Героиня одноименного романа швейцарской писательницы Шпири, 1827-1901 годы, воспевающей простую жизнь в гармонии с Богом и природой. «Я не хочу, чтобы мой ребенок был слишком хорошим, я этого просто не вынесу». Я напомнил ей о тех мерах, которые Нью-Йорк, не задумываясь, готов применить к каждому, недостаточно взрослому и поднаторевшему в борьбе за место под солнцем. Я расписал достоинства маленьких провинциальных школ и благотворное воздействие зеленого цвета на нашу психику. — А потом, ты зря волнуешься, — добавил Джонатан, — загородное детство давно уже не гарантирует примерного поведения в зрелости. Большинство действительно выдающихся убийц приходят к нам с заброшенных ферм и пустынных трейлерных стоянок. — Ну ладно, — сдалась, наконец, Клэр. Пусть Нью-Йорк будет для него тем местом, куда можно в случае чего убежать. Если мы будем воспитывать его в Нью-Йорке, он просто переберется за город, когда вырастет. И вот мы начали обзванивать риэлторские конторы и ездить смотреть дома. Мы могли себе позволить два рода недвижимости, либо в жуткой глуши, либо в плачевном состоянии. Ведь никаких денег, кроме наследства Клэр, у нас не было. Покупая дешевое жилье, оказываешься невольным свидетелем ежедневного фиаско рода человеческого. Вы чувствуете гниловатый овощной дух, проникающий сквозь оцеревшие стены, видите пол и потолок, на которых медленно, но верно проступают знаки будущего распада, деньги рано или поздно кончаются, а погода и обветшание вечны, и в конце концов побеждают просто за счет своей неотвратимости». «Сейчас главное не останавливаться», — твердила Клэр, — «главное не останавливаться и не думать, а то я могу опомниться». И вот через три недели мы нашли двухэтажный темно-коричневый дом в пяти милях от Вудстока, место нерешенного безумноватого материнского обаяния, чьи недостатки более или менее уравновешивались его достоинствами. Дом стоял на прочном фундаменте, цена была низкой, ценой последней надежды. От находящегося неподалеку поля Люцерны исходило легкое сияние, наполнявшее комнаты дрожащим золотистым светом, доказывающим, что все наши представления о времени — просто иллюзия. Из кранов текла колодезная вода, чистая и холодная, как сама добродетель. Но, конечно, была и обратная сторона медали. Вышедшая из строя электропроводка, трубы, покрытые кружевными разводами ржавчины — В рассохшихся сосновых досках пола сновали муравьи и древоточцы. По крайней мере у этого дома есть душа, сказал Джонатан. Понимаете, да? Мне кажется, он еще жив. Клэр кивнула. Она провела большим пальцем по дверному косяку и неодобрительно разглядывала теперь свой палец. Это то, что надо, сказал я. Неужели ты ничего не чувствуешь? Мм, сказала Клэр. Почему? Чувствую, тошноту, головокружение, панику. Она продолжала рассматривать палец. Проспорив неделю, мы все-таки купили этот дом. Мы купили колодец и послеобеденный свет. Мы купили пятнадцать дубов, восемь сосен, заросли ежевики и две могилы, такие старые, что надписи было уже не разобрать. «Прощайте, Париж и Стамбул», — заявила Клэр, сидя на зеленом пластиковом стуле и подписывая бумаги. «Прощай, Армани!» — известная фирма готового платья. «Прощайте туфли из крокодиловой кожи!» — воскликнул Джонатан. Они оба грустно хихикнули. И вот бумаги были подписаны, сделка состоялась. На деньги, завещанные бриллиантовым дедушкой, Клэр купила нам еще одну возможность начать с чистого листа. В качестве бесплатного приложения агент по продаже недвижимости разлил по пластмассовым стаканчикам белое вино. Мы решили, что рухлить, то есть примерно половину всей нашей мебели, мы с собой не повезем. Мы выставили эти вещи на улицу для тех, кто, исполненный радужных надежд, еще только пребывал туда, откуда мы уже уезжали. Мы видели из своего окна, как прохожие растаскивают наш убогий скарб. Одна женщина унесла наши бра. Двое бритоголовых парней и толстая татуированная девица забрали продавленный диван, покрытый искусственной леопардовой шкурой. Прощайте, бесценное сокровище, сказала Клэр. От ее дыхания на стекле затрепетало туманное пятнышко, похожее на сердечник кассеты. Прощай, дырявое старье, сказал Джонатан и добавил, милая, иногда ностальгия просто неуместна. «Я тащила этот диван с шестьдесят седьмой улицы», — сказала Клэр, — «много лет назад, вместе со Стивеном Купером и малышкой Биллом. Через каждую пару кварталов мы останавливались и садились на него отдыхать, потом снова тащили. Мы потратили на это всю ночь. Время от времени к нам подсаживались бездомные, и мы все вместе пили пиво. У нас появилось много новых друзей в ту ночь». «А теперь у тебя есть собственный дом». «И скоро ты станешь матерью», — сказал Джонатан. «Или ты собиралась всю жизнь копаться на нью-йоркских помойках?» «Малышка Билл умер», — сказала Клэр. «Я тебе говорила?» «Нет». «Мне Карин сказала. Примерно год назад. В Южной Калифорнии. Мы все давно потеряли его из виду». «Жалко. А как Стивен?» «О, у Стивена все замечательно. Он и вправду открыл ювелирный магазин на Кейп-Коде». Продает туристам маленьких золотых китов и ласточек. Наверное, неплохо зарабатывает. Ясно, — сказал Джонатан. Хорошо. В смысле он, по крайней мере, жив. м, -м, -м. Мы наблюдали, как наш диван плывет по восточной четвертой улице. На тротуаре под нашими окнами о чем-то ожесточенно спорили мужчина и женщина в кожаных куртках, вертя в руках кухонные часы Клэр, желтый пластиковый бумеранг, покрытый ярко-розовыми светящимися точками. «Как же я могла поддаться на твои уговоры?» — сказала Клэр. «Выбросить такие часы? Я сейчас спущусь и объясню им, что это ошибка». «Не смей», — сказал Джонатан, — «они тебя убьют». «Джонатан, это же коллекционная вещь, они не дешевые, между прочим. Родная, они давно не ходят, забудь о них». Клэр молча кивнула, глядя, как парочка мчится в сторону Первой авеню, пасуя друг другу часы, как футбольный мяч. Она погладила свой беременный живот и подышала на стекло. С тех пор прошло десять с лишним месяцев. Теперь мы живем на краю поля. За полем — горы. Сквозь планки нашего забора пробиваются голубые цветы с колючими стеблями, в воздухе жужжат трудяги пчелы, Над деревьями висит косматое молочно-голубое небо. Горы старые, скругленные ветрами и дождями. В них нет ни капли бунтарского величия, свойственного более молодым и фотогеничным кряжам. Они отбрасывают гладкую ровную тень и совсем не ассоциируются со скрежетом тектонических сдвигов. Они равномерно покрыты соснами и отрезают от неба невысокие скромные полукружья. — Не люблю виды, — говорит Клэр. — Это так банально. Она стоит за мной в некошенной траве. Это наш первый апрель на новом месте, и это уже новая Клэр. Она стала резче и саркастичнее. А еще говорят, что материнство делает женщину мягче. — Брось, — говорю я ей, — ты не права. Над домом парят две вороны. Одна издает пронзительный режущий крик, как будто железом провели по железу. Кретинки, — говорит Клэр, — пожиратели падали, ждут не дождутся, когда первый из нас умрет от скуки. By the time we got to Woodstock, we were half a million strong, and everywhere there was song and celebration. Нежно пою я ей в ухо. Когда мы прибыли в Вудсток, нас было полмиллиона, и мы все время пели и веселились. Английский. Перестань. Она отмахивается от моего пения, как от зловредной вороны. Я слышу, как звякают ее серебряные браслеты. «Вот уж кем не думала стать на старости лет», — говорит она, — «так это хиппи». «Знаешь, это не самое худшее, что бывает», — говорю я. «Мы опоздали», — объявляет она. «Ласточки опять превращаются в истребители. Разве ты не видишь, что происходит? Скоро весь тот холм застроит коттеджами. Я тебе точно говорю». «Не думаю. Откуда возьмется столько покупателей?» Она смотрит на горы, как будто на них мелкими четкими буквами написано все, что случится в будущем. Она щурится. На какой-то миг она становится вылитой фермершей, вся сухожилия и подозрительность. Таким женщинам плевать на наряды и макияж. Она могла бы быть матерью моей матери, с неодобрением озирающей безграничные пространства, лежащие за пределами ее висконсинских владений. Но мы ведь рассчитываем, что у домашнего кафе не будет проблем с клиентами. Господи, неужели мы действительно его так назвали? «Людям это понравится», — говорю я. «Все это так странно, так немодно и странно. Ну, как бы да». Без всяких как бы. Она такая резкая и злая, такая ни на кого больше не похожая, что я вздрагиваю от беззаконного спазма счастья. Она такая настоящая, такая Клэр. Я исполняю короткий судорожный танец, не имеющий ничего общего ни с грацией, ни с загадочными и непреложными законами ритма, дергаюсь, как деревянная марионетка. Клэр делает большие глаза. Маска удивленной жены. «Каждый день приносит что-то новое». «Ну что ж», — говорит она, — «отрадно, что хотя бы одному из нас хорошо». «А почему мне должно быть плохо?» — отвечаю я. «Ведь теперь мы действительно чем-то стали. То есть я хочу сказать, что мы теперь не сможем просто взять и разбежаться в разные стороны, даже если кому-то из нас троих придет такая фантазия». «Хотелось бы верить», — говорит она. «Знаешь, о чем я думаю?» Хорошо бы превратить сарай в отдельный домик, чтобы Элис тоже смогла перебраться сюда, когда ей надоест ее бизнес. Разумеется. А потом надо будет построить еще один дом для моей учительницы четвертого класса. «Клэр», — говорю я, — «м? Ведь на самом деле ты счастлива, правда? В смысле, я хочу сказать, ведь это наша жизнь, да? О да, это наша жизнь». «Ну, ты же меня знаешь, я всегда чем-нибудь недовольна, так уж я устроена». «Понятно». Мы еще какое-то время разглядываем горы, а потом поворачиваемся и идем к дому. Он такой старый, что даже его призраки и те давно растаяли в стенах. Чувствуется, что он служит вместилищем ничего то личного горя, а спрессованного бытия десяти разных поколений с их обедами и ссорами, рождениями и последними вздохами». Сейчас мы присутствуем при постыдном браке старых и новых разочарований. Трухлявые половицы соседствуют с оранжевым кухонным линолеумом и псевдоиспанскими шкафчиками под дерево. Мы собираемся отремонтировать дом постепенно на будущие доходы от ресторана. Мы силы порядка. Мы прибыли сюда из города, вооруженные талантом, знанием и верой в будущее. Джонатан и Клэр осматривают дом, рассуждают, как и что переделать. Они спорят, где и как установить каминную доску, специально привезенную сюда на грузовике из Гудзона. Не то чтобы я был противником прогресса, но меня вполне устраивает и то, что есть. Изъеденные жуками половицы, синтетическая панельная обивка, являющая собой материальное воплощение грусти и лени. Дом, стоящий посреди заросшего участка в четыре акра, идеально гармонирует со старыми горами. Он такой же жалкий и приниженный. Его тоже сточило время. «Я вот думаю», — говорит Клэр, — «что если выкрасить оконные стекла в синий цвет? Знаешь, в такой кобальтово-синий, или это будет слишком вызывающе? «Посоветуйся с Джонатаном», — отвечаю я, — «он лучше меня в этом разбирается». Она кивает. «Бобби?» — говорит она. «Что?» «Не знаю. Вот я хожу по этому участку, и мне кажется, что я на крыле самолета. На высоте девять тысяч метров. По-моему, у вас с Джонатаном нет такого ощущения. А жаль». Из дома доносится детский плач. «Наверное, в этом-то все и дело», — говорит Клэр. «До сих пор за мои ошибки приходилось расплачиваться только мне самой. От меня никто еще в такой степени не зависел». «Но это же естественно, — говорю я, — поверь мне, все замечательно, ей-богу!» Она неуверенно кивает. Ее умение принимать решения по-прежнему сильно уступает ее способности беспокоиться. Эта постоянная тревожность делает ее раздражительной. Она словно нарочно старается устроить все так, чтобы оправдались ее самые худшие предчувствия. — Пойдем посмотрим, как там Джонатан с ней управляется, — говорит она. — Да, конечно. Мы идем в дом, дверь открывается прямо в гостиную, большой обшарпанный параллелепипед, по-прежнему обклеенный обоями с сердитыми красными орлами и синими барабанами. В это время суток она всегда наполнена косыми квадратами света, прорезающего ее с трех сторон. Джонатан с Ребеккой на руках кружит по комнате. Ее голова лежит у него на плече. Она захлебывается от дикого рева, похожего на приступы подавленной икоты. «Необъяснимая вспышка гнева», — говорит он, — «подгузник сухой, кормить еще рано». «Дай-ка я попробую», — говорит Клэр. Джонатан не любит уступать Ребеку, даже ее собственным снам, но когда Клэр протягивает руки, он хоть и нехотя все-таки отдает ее. Клэр прижимает ее к себе. «Эй, сладкая моя!» — шепчет она. «Что случилось? Просто небольшой приступ экзистенциального отчаяния!» Ребекка — 9-килограммовое существо с жесткими, похожими на топорщащиеся перышки волосами и темными бешеными глазами. Ей всего одиннадцать месяцев, но у нее уже есть характер. Она склонна к созерцательности и с равной неохотой... лишь в совершенно безвыходных случаях отдается как грусти, так и бурному веселью, но зато, когда это происходит, ее так просто не унять. Клэр ходит с ней по гостиной, шепотом уговаривая ее успокоиться. Она говорит с ней так же, как со мной и Джонатаном, полными предложениями, но только без призвука раздражения в голосе. Но, «Ну, ну мисс Ребекка», — говорит она, — «это же просто неразумно». А, впрочем, с какой стати ты должна вести себя разумно? Боже, если когда-нибудь я начну требовать от тебя разумности, застрели меня, договорились?» Джонатан смотрит на Ребекку с нескрываемым восторгом. Рождение ребенка принесло сразу несколько сюрпризов. Самый большой — это его страдальческое обожание. Мы с Клэр не так остро переживаем ее хрупкость и беззащитность. А Джонатан буквально не знает покоя с тех пор, как она появилась на свет. Лишнее доказательство вредного воздействия любви на нервную систему. Теперь у него есть что терять. Появилась вечная претендентка на роль жертвы во всех трагических историях, на которые только способно его богатое воображение. «Ребекка не хочет успокаиваться, и мы выносим ее на улицу». Она вся растворяется в рыдании, как моторка, в реве двигателя и фонтане брызг. Мы обходим с ней наши владения, давая плачу растаять в полдневном воздухе. Джонатан срывает маргаритку и крутит ею перед ее сморщенным красным личиком. Эй, малышка, говорит он, ну же, ты только посмотри на эту штуковину. Из всех качеств ребекки Джонатана больше всего восхищает ее способность удивляться. Он чуть не плачет от умиления, когда она вытаращенными глазами глядит на клубок пряжи или чайную ложку, поймавшую солнечный луч. Но Ребекка продолжает рыдать прямо в маргаритку. «Цветами ее не купишь», — удовлетворенно говорит Клэр. В ее голосе неподдельная гордость. Если Джонатан любит Ребекку за то, что она лучшая в мире зрительница, то Клэр любит ее за упрямство и скрытность. «Мы идем за дом, в угол участка, засаженный деревьями. Здесь сплошная тень и травы практически нет. Один только лесной ссор. Сосновые шишки, сушняк, оленей помет. Мы проходим между безмолвными деревьями. Крик Ребекки тянется за нами, как сверкающий шлейф. «Мальчики, вы вызвали водопроводчика?» спрашивает Клэр. «Ага», отвечает Джонатан. «Но он сможет прийти только через две с половиной недели». «Ну-ка, дай-ка ее сюда, я ее успокою». «Черт, такими темпами мы до конца века не разделаемся с этим ремонтом, вы понимаете или нет?» «А куда спешить?» — отвечает Джонатан. «Иди сюда, Ребекка». Он хочет ее взять, но Клэр не отдает. «Куда спешить?» — говорит она. «Значит, нам теперь до конца жизни греть воду на плитке?» «Мы первопоселенцы», — говорит Джонатан, — «и не вправе сразу рассчитывать на городской комфорт». «Мне кажется», — говорит Клэр, — «что в оба умственно отсталые или что-то в этом роде. Я не шучу». Она еще крепче прижимает к себе ребенка и ускоряет шаг. В воздухе висят тяжелые световые столбы, разделенные на отдельные секторы с основными ветками, Джонатан срывается за ней, словно он всерьез испугался, что она решила растить Ребекку одна под открытым небом. Наш ресторан открывается меньше, чем через неделю. Мы с Джонатаном трудимся с утра до вечера, завершая отделочные работы. Это просто небольшой ресторанчик на 9 столиков, ничего с ног сшибательного. Когда-то тут был салон, который мы отремонтировали, как пара выписанных по почте невест, свежеприбывших на только что отвоеванное место. Мы выкрасили его в белый цвет и повесили полосатые занавески. Джонатан украсил стены старыми фотографиями. Школьники в галстуках-бабочках и школьницы в фарточках. Какие-то дяди и тети в клетчатых бермудах, загорающие на берегу озера. чья-то бабушка, расчищающая снег лопатой. Еще он повесил чучело гигантского лосося, побившего все рекорды в 1957 году, и полку со спортивными трофеями, на которых ярко-золотистые, обнаженные и ангельские асексуальные мужчины и женщины демонстрируют верх совершенства в кеглях, гольфе, бадминтоне и умении жить по законам гражданского общества. Это будет совершенно рядовое заведение. Завтрак и ленч. В тех же комиссионках, где мы купили спортивные награды, фотографии и лакированного лосося, мы приобрели разнокалиберные столы и стулья. «Мы ждем вас», — говорит Джонатан. «Еще немного, и домашнее кафе распахнет свои гостеприимные двери». Он замазывает белой краской трещину на лепнине, — На нем рабочий комбинезон, волосы собраны в хвостик на затылке. Я вожусь на кухне, расставляю по полкам двухлитровые банки с консервами и бутылки с кетчупом. Вместо клубничного джема, говорю я, прислали байзеновый и персиковый. Байзеновая ягода, гибрид малины с ежевикой. Я позвоню и устрою скандал, а то, может, они считают, что мы совсем лопухи, нам можно впаривать, что попало. Выгрузив все банки, я встаю за стойку и смотрю, как Джонатан орудует с краской. «Клэр считает, то, как мы живем, должно казаться нам странным», — говорю я. «Верно», — отзывается он, — «а кто же говорит, что это не странно?» «Ну, по-моему, ей бы хотелось, чтобы мы больше комплексовали по этому поводу». Ей приходится оплачивать счета, вот она и переживает. Она всю жизнь ждала этих денег, и вдруг, бац, их уже нет. «Что значит нет?» «Они вложены», — говорю я. «Вот именно». Она превратилась в настоящую сволочную зануду в последнее время. Тебе не кажется? «Ну, не знаю». «А я знаю. Клэр скурвилась. Уже давно, еще во время беременности». «Ну, это ты слишком». Я загоняю новую кассету в музыкальный центр. Джимми Хендрикс исполняет «Are you experienced...» «Вы опытный английский. «Я надеюсь, что со временем она опомнится», — говорит Джонатан. «Маленький ребенок — это тяжело. Во всяком случае, мне тяжело». «Я беру малярную кисть и тоже начинаю красить». «Джимми выдает свое бархатное рокотание, живой голос из мира мертвых». «Мы с Джонатаном замазываем последние трещины, покачиваясь под музыку. В этом есть своего рода совершенство». вместе красить стену под пение Джимми. В этом есть связь времен, состоявшееся попадание в будущее. Эта мысль приходит ко мне внезапно, заставая врасплох то, о чем я мечтал, сбылось. У меня есть брат, с которым можно работать бок о бок, дополненное и исправленное будущее, как лампочка, горит над нашими головами. В наших отношениях с Джонатаном есть один нюанс, который невозможно объяснить словами. Наш союз уходит корнями в такую глубину, куда третьему человеку, даже если мы очень бы этого захотели, просто невозможно проникнуть. Мы обожаем Клэр, но все-таки она не из нашей команды, все-таки нет. То, что объединяет нас, сильнее секса, больше любви, мы одно целое, я это он, а он это я, рожденный в другой оболочке. Мы любим Клэр, но она не мы. Лишь и я можем быть одновременно и собой, и другим. Я закрашиваю старую трещину. Ретушированные лица школьников, всем нам сегодня уже за сорок, если не за пятьдесят, смотрят на нас со стен с выражением ясноглазого, белозубого оптимизма. Спустя какое-то время мы закрываем ресторан и по главной улице идем к машине. Мне нравится быть в гуще событий, я люблю город. Ведь я начал свое путешествие в Вудсток еще в девятилетнем возрасте, и вот через двадцать с лишним лет все-таки добрался. Мой брат был прав. Здешние люди никуда не делись. Сам концерт, как я выяснил, происходил в шестидесяти милях отсюда, на широком поле, практически не неизменившемся. Пустынное травяное пространство с темно-зелеными деревьями по периметру. Как-то мы с Джонатаном попытались искупаться в местном темно-шоколадном пруду. Клэр сидела с Ребеккой в траве на берегу. Но очень скоро комары загнали нас всех обратно в машину. Кончилось тем, что мы поехали в то самое кафе, где, по уверению Клэр, она с ее будущим мужем обедала, сбежав с концерта. Она сказала, что гамбургеры подадут с тремя ломтиками маринованного огурца и с кетчупом в пластиковом конвертике, и так оно и было. Вудсток — это то, чем должны были стать города, если бы новое будущее не вытеснило старое с главной дороги на обочину. На городской площади по-прежнему бренчат на гитарах бородатые романтики, до сих пор считающие себя лесными отшельниками и начинающими магами. Старушки с распущенными завитыми волосами кивают друг друга на скамейках. На вкус Клэр Вудсток чересчур сентиментален. Джонатану вообще более или менее все равно, но я ценю доброту этих тихих улиц и уборное стремление местных жителей и сегодня жить так же унывающе бесцельно, как раньше. Мы с Джонатаном едем домой. Дорога то поднимается вверх, то снова ныряет вниз. Тени веток скользят по ветровому стеклу нашей подержанной Тойоты. Джонатан полулежит на пассажирском месте, упираясь кроссовками в приборную доску. «Знаешь, что на самом деле странно?» — говорит он. «Странно, что это в принципе происходит. Обычно все только говорят о том, что уедут из города, откроют свое кафе и прочее, но в действительности никто этого не делает». «А мы сделали», — говорю я. «Когда мы забираемся на вершину последнего холма, я жму на тормоз. Что-то случилось?» — спрашивает Джонатан. «Ничего», — отвечаю я. «Просто хочу посмотреть вниз». С холма открывается вид на наш ветхий дом, темнеющий в зарослях можжевельника. Закатное солнце, готовое вот-вот скользнуть за горы, пылает в окнах второго этажа и отражается в серебряных с исподу листьях плюща, беззаконно разросшегося за последние несколько десятилетий. Дому уже больше ста лет, но он все-таки отстоял свою независимость и не слился с окружающим пейзажем. Крыша не дала прорасти сквозь себя никаким деревьям, а фундамент не стал удобным резервуаром для подземного озера. Хотя обычно я пою гимн Вудстока лишь для того, чтобы подразнить Клэр, я начинаю напевать его сейчас, полушитя, полусерьезно, отчего, мне кажется, он только выигрывает. «We are stardust, we are golden, and we have got to get ourselves back to the garden». Мы золотистая звездная пыль, и нам нужно постараться вернуться в сад. Английский. Какое-то время Джонатан слушает, а потом тоже вступает. За обедом мы говорим о ресторане и о Ребекке. Последнее время наша жизнь вращается вокруг вещей сугубо прозаических. Нас беспокоит кашель Ребекки и доставка недавно отремонтированного переносного холодильника. я начинаю понимать, чем на самом деле отличается юность от зрелости. В юности есть время строить планы и придумывать что-то новое. В более солидном возрасте приходится тратить всю энергию на то, что уже приведено в движение. «Не нравится мне этот доктор глаз», — говорит Клэр. Она сидит возле высокого стула Ребекки и с ложки кормит ее ванильным пудингом. Каждый раз перед тем, как открыть рот, Ребекка недоверчиво косится на ложку, проверяя содержимое. Она унаследовала мой аппетит и подозрительность Клэр. Она хочет есть, но все равно держится на стороже. «А что такое?» «Во-первых, он хиппи. Во-вторых, ему вряд ли больше тридцати пяти. Я бы предпочла показать Ребекку какому-нибудь старому пердуну». «Ну, понимаете, кому-нибудь в приличных ботинках, кто провел еще твою мать и всех ее братьев и сестер через прививки от оспы и полиомиелита?» «Глаз уверяет, что в этих приступах кашля нет ничего страшного, а я смотрю на него и думаю, это говорит мне человек в биркенштоках». Модные сандалии на пробковой подошве. «Согласен», — говорит Джонтон. — «глаз занимается тай-джи», вид восточного единоборства. Я предпочел бы иметь дело с человеком, играющим в гольф. «А, по-моему, глаз нормальный мужик», — говорю я. «Мне он нравится, с ним можно разговаривать». «На самом деле», — говорит Джонатан, «наверное, нам просто хочется, чтобы детский врач был чем-то вроде отца, понимаете, да? То есть он должен быть как бы вне модных влияний». «Аминь», — говорит Клэр, — «завтра же начинаю искать нового педиатра». «Да что вы набросились на Гласса», — говорю я. Клэр держит ложку в нескольких сантиметрах от открытого рта Ребекки. «Я хочу, чтобы Ребекку посмотрел другой врач», — говорит она. «Я не доверяю Глассу, он как-то подозрительно оптимистичен. Понимаешь?» «Ну ладно», — отвечаю я. «Вот и хорошо». Она отработанным ловким движением запихивает в Ребекку очередную ложку пудинга. Клэр превращается в маму из нашего хендерсоновского прошлого. «Мы никогда больше не изображаем хендерсонов». Может быть потому, что расстояние между нашей реальной и их вымышленной жизнью стало величиной настолько малой, что ею, как говорится, можно пренебречь. Позже, уже уложив Ребекку спать, мы смотрим телевизор. Больше, если у вас ребенок за городом, по вечерам делать нечего. Мы лежим на большой кровати, обложенные попкорном, банками с пивом и кока-колой. Спальни наверху маленькие и темные. их потолки повторяют изгибы крыши. Средства прошлых владельцев, тех, кто обклеил гостиную обоями с орлами развесил шкафчики в испанском стиле, по-видимому окончательно иссякли где-то на уровне лестницы. Здесь, наверху, еще более убого. На выцветших обоях хищного вида цветы, на окнах жалюзи, на потертых шнурах цвета крепкого чая. Клэр переключает каналы. У нас здесь кабель, мощнейший магнит, улавливающий все сигналы, незримо пролетающие над нашими головами. Так что в добавление к обычным программам мы можем смотреть эротические шоу Нью-Йорка, мексиканские мыльные оперы и сюжеты с ликующими японками, демонстрирующими очередные технические изобретения, столь сложные, что обычному человеку оценить их преимущество просто невозможно. Иногда мы случайно попадаем на дрожащий снежный канал, в котором есть нечто почти пугающее. Какие-то призрачные мужские и женские фигуры бредут, просто бредут по бесконечному пустому полю. Может быть, это передача из другого мира, что-то, чего нам на самом деле не положено видеть? «120 каналов, а смотреть все равно нечего», — говорит Клэр. «Нечего смотреть? Давайте трахаться». Предлагает Джонатан. Клэр поднимает брови и пристально смотрит на него темным взглядом. Только без меня, говорит она. Джонатан наваливается на нее и изображает неистовое, кроликоподобное совокупление. О! О! О! стонет он. Отстань, говорит Клэр. Убери руки, серьезно, прыгай на Бобби. О, стонет Джонатан. Бобби, скажи ему, чтобы он отстал, говорит она. Я беспомощно пожимаю плечами. — Я закричу, — говорит она, — я вызову полицию. — И что же ты им скажешь, — интересуется Джонатан, — что меня захватили и насильно удерживают двое мужчин с целью размножения. Я скажу, что они заставляют меня жить в вечном 1969-м. — Ты уже родила, — говорит Джонатан. — Если бы наша цель сводилась только к этому, мы бы тебя давно отпустили. — Ребекке по-прежнему нужно пить молоко, — отзывается Клэр, — а дому хозяйка. Разве не так? Джонатан какое-то время размышляет над ее ответом. «Не, не так», — говорит он наконец. «Можешь быть свободна». Он откатывается от нее и берет пульт дистанционного управления. «Давайте посмотрим, может, с Юпитера передают что-нибудь стоящее», — говорит он. «Если я уйду», — говорит Клэр, — «я заберу ребенка». «Нет, не заберешь», — отвечает он. и только потом спохватывается, что ему следовало бы произнести эти слова другим тоном. «Она не только твоя, она принадлежит нам всем», — говорит он более мягко. Клэр откидывается назад и поворачивает голову ко мне. «Бобби? А? Мне бы хотелось раскрыть секрет твоего олимпийского спокойствия. Вот мы, являя собой весьма странную и не слишком ортодоксальную семейку, сидим в этом доме, который того гляди развалится». Мы с Джонатаном спорим, кому принадлежит мой ребенок. Наш ребенок, — говорит Джонатан. Серьезно, Клэр, это уже не смешно. Так вот, мы спорим, кому принадлежит наш ребенок, а тебе хоть бы хны, ты не возмутим, как Дагвуд Бамстед. Герой одного из популярных комиксов 30-х годов, глуповатый, ленивый, но чрезвычайно самоуверенный. Иногда мне кажется, если что и прилетело к нам с Юпитера, так это как раз ты. — Вполне возможно, — говорю я. Во всяком случае, я ничего особо странного тут не нахожу. Она переводит взгляд на потолок. Ее глаза расширяются, превращаясь в два черных диска. — Я, конечно, сразу должна была догадаться, — говорит она, — как только увидела тебя с этим гнездом на голове и в джинсах Кельвин Кляйн. Ведь ты же потом буквально за сутки превратился в человека из Иствиллидж. Смешно. Оказывается, это мы с Джонатаном консерваторы. Это нам, когда мы заглядываем в зеркало, требуется более-менее точно знать, что мы там увидим. А тебе все нипочем. Ты можешь делать все, что угодно. Нет, — отвечаю я ей. Не могу. Да? Ну, назови что-нибудь, чего бы ты не сделал. Ну, например, я не стал бы жить один. Ты знаешь, что я никогда не жил один. Ага, — говорит она, — значит, тебе нужна компания. Ты просто мимикрируешь под окружающих. Как же я раньше не догадалась. «Живя с родителями Джонатана, ты был агайским пай-мальчиком. Живя в эст ты был хладнокровным парнем. А теперь ты этакий славный папа-хиппи. Ты просто предлагаешь людям то, чего они от тебя ждут. Так, да?» «Не знаю», — отвечаю я. «Есть вещи, которые мне трудно ей объяснить, я просто не знаю, как. Я связана с живыми и с мертвыми. Я живу не только для себя, не только за себя одного». — Клэр, — говорит Джонатан с другого края кровати, — что это ты вдруг превратилась в Нэнси Дрю от психоанализа, или ты всерьез думаешь объяснить всего Бобби в нескольких фразах? — В этой жизни, — говорит она, — мы так и движемся, от фразы к фразе. Я подползаю поближе к Клэр и глажу ее по волосам, я пытаюсь поцеловать ее в беспокойные губы. — О, мальчики, мальчики, — говорит она, отстраняясь, — какая мы все-таки странная команда. Какая странная. На самом деле не страннее любой другой семьи, — говорю я. Мы хотя бы любим друг друга. Разве не ты первая это сказала? Может быть, тысячи лет назад. Я смотрю в ее испуганное стареющее лицо. Мне кажется, я понимаю, что ужасает ее сильнее всего. Утерянная возможность выдумывать свое будущее. Теперь мы лишь исполнители того плана, который случайным образом созрел на автостраде по пути в Пенсильванию. Теперь хорошее — это ожидаемое, а непредвиденное, как правило, означает неприятности. Я опять прижимаюсь губами к ее губам, и на этот раз она мне отвечает. Джонатан продолжает перескакивать с канала на канал, лениво косясь на экран одним глазом.